Глава 42. Полная темнота. Нет, не совсем так. Впечатление. Полная темноты, С выплывающими откуда-то снизу радужными, тающими как сигаретный дым клубами. К этому добавляется боль. Трудно сказать, что и где болит, но это болит. Очень сильно. Боль и несвобода. Внешнее и физическое стеснение. Кто или что. Него давит, если вокруг не предусматривается ничего, кроме темноты. «Перекладывайте его», — командует безразличный деловитый голос. «На одеяле. Раз-два. Капельница запуталась. Поправь. Что, никак в себя не придет? Приходит. Вон, смотрите, глаза открыл». «Кто открыл глаза? Я открыл глаза. Я, местоимение, которое не нуждается в комментариях, личностное начало, которое существует вне зависимости от того, может ли оно определить, Ее место во внешнем мире. Я пришел в себя. Я открыл глаза. А если я открыл глаза, почему я ничего не вижу? На секунду расплывчатые пятна сливаются, образовывая цельную картинку. Белый кафель, на его фоне забавно вытянутые фигуры в зеленых халатах, с головами-огурцами, как инопланетяне-мутанты из авангардного мультфильма. А потом все снова тонет в темноте. Ну, вот опять закрыл. Его свет в глаза режет. А ты его позови. А как его зовут? Сейчас погоди, в истории посмотрю. А, вот, Александр Борисович. Александр Борисович, Александр Борисович, с пролёгкой, потом все более настойчивой похлопывание по щеке. Александр Борисович, вы меня слышите? Ага, теперь он знает, как его зовут. Конечно же, я Александр Борисович. Радость вместе с болью рвется из груди, когда он пытается выдавить хоть слово, сказать, что слышит, что вспомнил, что ничего не забыл. Только почему тот огурцоголовый, который приказал поправить пепельницу, посмотрел его имя в истории, разве он уже вписан в историю? Как Александров-Довбуш? Или он и есть Довбуш? Нет, его фамилия турецкий, а Довбуш от другой с живатыми волосами. Длинным носом и длинным подбородком. Как же болит грудь. Ну, я и попал. Не пытайтесь говорить, вам вредно. Инопланетянин прекращает колебаться, сжимается, утолщается. Вот уж из-под зеленой врачебной шапочки Смотрит не мутантное, а обычное, человеческое, суровое и усталое лицо. Если вы нас слышите, моргните два раза. Турецкий исполнил просьбу врача. Это потребовало серьезных мускульных усилий. На третий раз веки сомкнулись окончательно, и он снова растворился в темноте. Вторично Турецкий пришел в себя там, где не было белого кафеля, а были крашеные бежевые стены. Узкая, но высокая комната мягко освещалась скрипящимся к стене ночником. Повернув голову, можно было наслаждаться видом голова без занавесок черного окна, на фоне которого в недосягаемой в шине, Краснел подвешенный за крючок на капельнице прозрачный пакет с кровью. Расширять границы обзора Турецкий не осмелился, опасаясь разозлить боль, которая придавливала его грудную клетку, как мешок с горячими острыми камнями. Обнаружив, что пациент вернулся в сознание, над ним склонился новый врач. Должно быть, сознание возвращалось по частям, потому что в человеке, облаченном во врачебный белый халат, Следователь по особо важным делам не сразу узнал своего подчиненного Рюрика Елагина. — Наконец-то, Александр Борисович! — расслабился Рюрик. — Мы вас тут заждались. Ирина Генриховна только что отлучилась, считайте, я вместо нее. Турецкий хотел спросить, что с ним случилось, и как он сюда попал, но Елагин опередил его. — Молчите, вам нельзя много говорить. Я вам сам все расскажу, а вы, если что непонятно, спросите. И Рюрик рассказал о покушении. Турецкий слушался отстраненным любопытством, будто речь шла о ком-нибудь другом. Никак не получалось представить, что эти факты, которые его память силилась и не могла наполнить живым конкретным содержанием, рассветить зрительными впечатлениями, звуками и чувствами, выступают достоянием биографии не какого-то абстрактного следователя из учебника по праву, а именно его, Александра Борища Турецкого который смирно лежит сейчас под капельницей. Не помнил турецкий того, что нападавшего он все-таки застрелил. И это тоже казалось посторонним, лишним, убить человека, которому он не испытывал ненависти, которого не в даже вообразить. Странная штука, амнезия, какая-то расхолаживающая, а может быть, утешающая. Тот, кто на вас покушался, опознан. Монотонно навел свой доклад Елагин. Это знаменитый Мурза, убийца, осужденный на пожизненное заключение. Потом как бывает. Сава Сретенский пропал, объявленного всероссийский розыск. В вашей палате выставлена круглосуточная охрана. Охранник вот отошел на минутку, пока я его замещаю. Погоди, Рюрик, погоди. Набросилось, пронизало насквозь воспоминания. Черное небо, морозный вечерок, розовый вечерний снег, Петровки. Когда ж вы столько успели? Сколько часов прошло с тех пор, как меня это самое? Голос Турецкого оказался слаб и вырывался из горла, сопровождаемый примесью механического шипения, как у главы профессора Доуэля. Отдельные слова звучали невнятно, даже в его собственных ушах. Но Елагин, как выяснилось, прекрасно все уловил и разобрал, и жизнерадостно ответил. — Каких там часов, Александр Борисович? Третьи сутки пошли, как вы, в больницу. Турецкий снова прикрыл глаза, пытаясь вызвать из памяти еще хоть что-нибудь, что помогло бы ему вернуть на место эти сорок восемь часов, пренеприятнейших и все же принадлежащих ему часов. Но воспоминания окончательно улетучились. Под закрытыми веками плясал полнейший хаос, вспыхивали и погасали мультипликационные инопланетяне. Шлепали тапочки и шуршал на крахмаленный халат, спешащий по коридору медсестры. На дне памяти осел чернейший ил, потом что-то шевелилось, силилось всплыть на поверхность. Вошел в историю Довбуш, Довбуш, откуда он взялся, ах да, из народной украинской песни, которую все порывался исполнить под выпившей Слава Грязнов, турецкий открыл глаза. Александр Борисович, вам плохо? — беспокоился Рюрик Гелагин. — Позвать врача? Может, хотите пить? — Спасибо, не хочу. Мало-помалу голос лишился шипения, начал лучше слушаться. — Рюрик, ты, на историка учился. — Не дашь мне консультацию по одной исторической личности? — Смотря по какой, — осторожно ответил Гелагин. — Всех, кто жил на земле, в учебнике не засунешь. Кроме того, многие факты искажены либо намеренно, в целях обилить или очернить того или иного деятеля, либо из-за того, что у людей очень короткая память. — Погоди, погоди, — остановил его турецкий. — Предчувствую, что Рюрик готов свернуть на свою излюбленную тропинку новой хронологии. — Может, ты хотя бы скажешь, — Довбуш лицо историческое или вымышленное? — Историческое, — не колеблес, — ответил Рюрик. — Авантюрист XVIII века. «Авантюрист разве не народный герой?» Ну, а это советские историки зачислили его в украинские народные герои и мстители за крестьянские обиды. А на самом деле все не так гладко. Во-первых, он был, собственно, не украинец, а гуцул, представитель маленькой карпатской народности, а сам себя называл, видимо, русиным. Во-вторых, грабил он не только панов, но и крестьян. Иногда бывал неоправданно жесток. Однажды он сжег дом вместе со всеми обитателями, в том числе и с малолетними детьми. Три государства пытались использовать его, чтобы в случае крестьянского восстания под его предводительством оттяпать часть спорных карпатских территорий. В действительности он использовал их. Но до поры до времени, когда выяснилось, изъясняя современным языком, что он всех своих работодателей подставил, Дни его бы были сочтены. Убил его Штефан, тоже, надо полагать, не из ревности. Какой Штефан? Я что-то плохо помню, чем там дело закончилось. Если верить народной песне, муж Ксении, любовница Довбуша, заставил ее заманить его в ловушку и там застрелил. Рюрик потер на лоб. — Может быть, этому самому Штефану, говорите... Значит, Штефану заплатили, чтобы он убил Довбуша? А могли сделать и проще. Сообщили об измене жены и ждали развития событий. Сообщили, говоришь. Ну, а если предположить такой вариант, не только сообщили, но и подсказали, как угробить соперника? Могло быть и такое. А почему это? так вдруг увлеклись довбушем Александр Борисовича. — Считай, что Александр Борисович временно спятил в результате ранения, — кротко сообщил турецкий. — Или, если удобнее, считай, что ты развлекаешь больного, побазарил тут с тобой на исторические темы, вроде я боли забыл. — Сейчас медсестра придет, — жалостливо обнадежил начальника Елагин. Обезболивающий укол сделает Вот, слышу, уже идет. По гулкому коридору простучали настойчивые каблуки, приближаясь к палате со всей несомненностью. Распахнулась дверь и на пороге. Только это была не медсестра. Узнанная издали еще от двери, по запаху духов, по ощущению, которым опознают друг друга на расстоянии близкие люди, Ирина Генриховна в три стремительных шага очутилась рядом с койкой и с высоты своего вертикального положения обожгла мужа взглядом, в котором сочетала сочувственное Ну, как ты здесь, милый, с укоризным. Конечно, она с Нинкой ты не подумал, когда дал себя подстрелить. Ира, попытался оправдаться турецкий, я не виноват, я не мог предусмотреть. Покушение есть покушение. Не обращая внимания на его жалкий лепет, Ирина деловито наклонилась, попробовав губами горячий лоб. Температуру мерили. А где у нас градусник? Медсестра без меня заходила? А, не заходила. Так я и думала. Именно такого потока возмущенного сознания можно было ожидать от Ирины. Турецкий ощутил, что жизнь вступает в свои права. Погодите, погодите. «Сначала вы идите отдохните, Рюрик», — по-королевски спровадила следователя Ирина Генриховна. Рюрик послушно заспешил прочь. У самой двери однокон обернулся, чтобы бросить. «Да, кстати, Александр Борисович, главного подарка вам я и не сделал. Беретта, изъятую у Мурзы, та самая, с поцарапанным стволом, из которой застрелили адвоката Берендеева, концы с концами начинают сходиться».